Глава 7. конь критика. Дай потрогать. Из нее вы узнаете, как говорить картинками, как вызывать слюноотделение словами, какие фразы-триггеры включают оба полушария. И вы сможете попрощаться с абстракциями, избежать проклятия знанием, использовать киноленту видения. Также в этой главе. «Ньютон» и «120 песен», «Лидия Михайловна» и «11 таблиц», «Кэтлин Келлендер» и «Спит», «Станиславский» и «Лимонное путешествие». Проклятие знанием. Представьте, что вы с друзьями решили сыграть в игру «Ударники-слушатели». Команде ударников вы даете в руки список из популярных песен, включая «Катюшу» и «В лесу родилась елочка». Их задача — настучать песню ладонью по столу. Команда слушателей должна угадать, какая песня настукивается. Прежде чем начнется игра, попросите ударников про себя оценить вероятность угадывания песни и запишите, кто сколько угадал на самом деле. А прямо сейчас предположите, как ударники оценят вероятность угадывания и насколько их предположение разойдется с реальностью. Элизабет Ньютон ответила на эти вопросы в 1990 году и получила за это звание доцента психологии Стэнфорда. Вы спросите, в чем же значимость ее открытия? А в том, что ударники переоценивают свою способность настукивать песню ровно в 20 раз. Они предполагают, что слушатели угадают песню в половине случаев тогда как на самом деле из 120 песен угадываются только 3, то есть 2,5% от общего числа. Откуда берется столь неадекватная оценка? Все просто. Во время настукивания ударники внутри себя слышат песню, а слушатели — только удары ладони по столу. С каждым новым провалом ударники все больше недоумевают. Ну как же можно быть такими тупыми? В свою очередь слушатели разводят руками. Ну как тут можно что-то понять? Эта пропасть между звуком знакомой песни и хаотическим стуком по столу объясняет, почему студенты не слышат профессоров, клиенты-менеджеров, подчиненные боссов, инвесторы-предпринимателей. Ораторы считают, что они говорят дело, а слушатели уверены, что те просто льют воду. Не хватает конкретики. Одни общие слова. Очень туманно. Нет, все понятно, но что конкретно? Все это как-то очень абстрактно. Когда вы говорите нечто, в чем глубоко разбираетесь с теми, кто разбирается меньше, вы попадаете в ловушку собственной экспертности. Вы так долго были экспертом и так глубоко закопались в тему, что позабыли напрочь, что значит «не знать». Вы настолько отвыкли от незнания, что потеряли способность говорить с незнающими на их незнайском языке. К чему все это приводит? Покивали с умным видом и разошлись. Например, вы как IT-специалист разговариваете с клиентом о внедрении системы оптимизации учета данных. Что у вас в голове? Компьютеры, люди, бумага, снова компьютеры и... Счастливое лицо финансового директора Лидии Михайловны, которая только что вытащила из принтера картинку с красно-синими диаграммами. Щеки ее розовые, потому что за один клик она получила то, что раньше ей приходилось лепить из 11 экселевских таблиц руками и ночами. Но ваш клиент всего этого не видит. Он слышит всего лишь набор букв звуков «С-И-С-Т-Е-М-А», -E -E которые либо совершенно ни о чем ему не говорят, либо говорят не о том, что вы имеете в виду. Даже слово «дерево» северянин представит как ель, житель средней полосы как березу, а южанин как пальму. Что уж говорить о таком абстрактном слове, как «система». Прощание с абстракциями. Принцип конкретики — еще один базовый принцип удержания внимания наряду с конфликтом и контрастом. Внимание удерживается за счет конкретики, когда в вашей речи есть цифры, сроки, имена, или когда вашу речь можно не только слышать, но и видеть, трогать, ощущать запах и вкус. Вы конкретны в том случае, когда в голове ваших слушателей звучит песня а не стук ладоней по столу. Давайте посмотрим, как это сработало на примере компании PharmaJet. В 2010 году Кэтлин Келлендер, а основательница PharmaJet, получила возможность выступить перед инвесторами Springboard в Нью-Йорке и получить миллион долларов на развитие. Только один предприниматель из сотни имел такую возможность. Дело осложнялось тем, что выступление Кэтлин было намечено на послеобеденное время — К моменту ее выхода инвесторы уже должны были услышать как минимум 15 таких же презентаций. Кроме того, на выступление отводилось не более 10 минут, включая вопросы. Делать анализ рынка, рассказывать о финансовой модели или погружаться в тонкости медицинских технологий было просто нельзя. Ее задача была зацепить внимание в первые секунды, дать пищу для размышлений и вызвать шквал вопросов. Она начала так. Известно ли вам, что в мире каждый год делается более 3 миллиардов инъекций, и что половина из них делается иглами, которые использованы вторично? Известно ли вам, что по данным ВОЗ, таким образом распространяется более 20 заболеваний, включая СПИД? Представьте себе, что появилась технология одноразовых инъекций без риска и без иглы. И это на 25% дешевле, чем обычные шприцы. Впрочем, это уже не нужно представлять поскольку такая технология существует. Меня зовут Кэтлин Келлендер, я представляю PharmaJet. Признайтесь, вам хочется слушать дальше. Инвесторы были немало заинтригованы и засыпали Кэтлин вопросами. В результате инвестиции были получены, а Кэтлин была отмечена журналом Бизнес в числе самых многообещающих социальных предпринимателей 2010 года. Каким мог бы быть результат, если бы Кэтлин представлялась как обычно из серии Здравствуйте, меня зовут Кэтлин, я представляю компанию разработчика медицинского оборудования для бесконтактных подкожных инъекций. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Вы слышите это? Или это у меня опять стучит в ушах? Известно ли вам что? Конкретика — это цифры, сроки, имена. Вспомните презентацию PharmaJet. И послушайте, что будет, если мы уберем оттуда конкретику. Известно ли вам, что в мире проводятся миллиарды вакцинаций, и что многие из них делаются использованными иглами? По некоторым данным, таким образом распространяются крайне опасные заболевания. Чувствуете разницу? Чувствуете, что сообщение зазвучало совсем по-другому? Исчезла твердая опора, появился как бы розовый туман. Подбирайте цифры, сроки, имена, чтобы помочь вашей аудитории ощутить масштаб проблемы. Срочность решения, кардинальность изменений, авторитетность ваших источников, попадание в тренд. Когда вы начинаете речь с вопроса «известно ли вам что?», вы убиваете сразу двух зайцев. Первое. Сообщаете нечто новое для этой аудитории. Второе. Актуализируете проблему. У слушателей должна возникнуть реакция «ничего себе, а я и не знал». Они должны почувствовать основную на фактах угрозу безопасности, комфорту, здоровью, благосостоянию или другим ценностям. Хорошо, если у вас получится серия из трех нокаутирующих риторических вопросов. Если же вы ограничитесь всего одной цифрой, одним сроком или именем, ваш посыл может пролететь мимо ушей. С другой стороны, если фактуры будет слишком много, это будет выглядеть как искусственное нагнетание проблемы и манипуляция. Поэтому три вопроса оптимально. Представьте себе что. Эта фраза-триггер запускает воображение. Мы как бы приглашаем слушателя в идеальный мир, где названные вами проблемы разрешены. Если в первой части вы назвали боли, значит, во второе эти боли должны быть сняты. В примере PharmaJet поставлена проблема вторичного использования игл и высокого риска заражения. Мы тут же рисуем воображение картинку с одноразовыми инъекциями без риска и без иглы. При таких исходных обязательно возникает вопрос, возможно ли это? Не строим ли мы воздушные замки? Не мечтаем ли мы о далеком будущем? «Может ли новая технология быть на 25% дешевле старой?» Но тут же приходит ответ. Об этом не нужно фантазировать, поскольку такая технология уже существует. Целевая реакция вашей аудитории — «Кто же не захочет такого? Расскажите же скорее, как это работает!» Далее — Мы приводим дополнительные цифры, имена и сроки, чтобы показать предельную конкретность нашего предложения. Цифры — это данные исследований, статистика или любые количественные показатели — тонны, метры, рубли, проценты, штуки или миллиарды штук. Все, что делает вашу идею осязаемой для аналитического ума. Имена собственные — это названия организаций, географических регионов или известных личностей, которые добавляют веса вашим словам. Сроки — это любые отсылки ко времени. 2020 год, первый квартал, 1 октября, понедельник, третья декада марта. Давайте попрактикуемся. Представьте, что вы IT-специалист, и вам нужно получить поддержку высшего руководства на внедрение дорогостоящей системы. Второй такой шанс представится вам только через квартал. И да, вместо обещанных 20 минут вам, как всегда, дали только две. И вот вы начинаете. Известно ли вам, что по данным PwC 72% всех ошибок в отчетностях происходит из-за отсутствия единой системы? И что общая сумма штрафов за подобные ошибки превысила 500 миллионов рублей только с начала этого года в нашей отрасли? Известно ли вам, что финансисты называют разрозненность данных главным стресс-фактором и убийцей времени номер один, согласно внутреннему опросу People Survey? Представьте себе на минуту, что есть система, которая исключает ошибки, повышает скорость подготовки отчетов в 4 раза и положительно влияет на атмосферу в коллективе. Вы уложились. Это введение займет у вас 30-40 секунд. Если вы тут же закончите и перейдете к ответам на вопросы, есть шанс, что вам выделят дополнительные минуты. А если вы нарисуете в сознании руководства достаточно яркую и убедительную картинку, то получите бюджет на свою дорогостоящую систему. Кинолента «Видений». Однажды я был на курсе известного психолога Галины Ивлевой и услышал историю о том, как она не могла продать свой вебинар. Вебинар назывался «Как ставить цели». Ничего не помогало до тех пор, пока она не поменяла название на «Как оторвать попу от дивана». Вебинар взлетел моментально, и я тогда начал понимать, что значит «говорить картинками». Как же нарисовать эту картинку? Как научиться говорить или писать так, чтобы вашу речь можно было не только слышать, но и видеть, трогать, чувствовать? Ответ простой. Создайте киноленту видений. Кинолента видений — это непрерывная цепочка образов на экране внутреннего зрения говорящего. Если речь выстроена верно, точно такая же цепочка появляется на экране внутреннего зрения слушающего. Что значит «речь выстроена верно»? Это значит, что кадры в вашей киноленте развиваются от простого к сложному и постепенно задействуют все новые ощущения — слуховые, зрительные, вкусовые, тактильные, обонятельные. Согласитесь, одно дело сказать «лимон», а другое дело пригласить своего слушателя в маленькое лимонное путешествие. Представьте, вы берете холодный лимон, разрезаете его острым ножом на тонкие дольки, Кладете одну дольку сначала в сахар, а затем себе в рот. Вы уже почувствовали это прохладное кисло-сладкое жжение у себя на языке? Если да, то наш маленький эксперимент удался. Только что я превратил обобщенное понятие «лимон» в конкретно чувственный образ, а может быть, даже вызвал у вас вегетативную реакцию — слюноотделение. Согласитесь... Если вы говорите, а у слушателя расширяется зрачок, учащается дыхание и выделяется слюна, то можно сказать, что вы владеете его вниманием всецело. По меньшей мере, это подтверждается наукой и вековой сценической практикой. Однажды профессор выстроил настоящую киноленту видения, отвечая на вопрос студента — Об этом рассказывает мой давний приятель Алексей Слободенюк, бизнес-тренер, генеральный директор Астрогрупп. Кинолента «Видение» в ответах на вопросы. Когда мы в институте изучали циклические интегралы, один троечник Виталик спросил у преподавателя, на кой нам вообще эти интегралы. Преподаватель ответил на конкретном примере. «Молодой человек, представьте, что вы сидите и попиваете с друзьями на кухне водочку. Бывает? Бывает». И вот арбузик, который вы купили на закуску. Вдруг вам пришла шальная мысль поспорить с друзьями, что вы измерите объем арбузной корки, а из инструментов у вас только нож и линейка. Как вы это сделаете? Легко, если дружите с интегралами. Но как завладеть вниманием аудитории, если вы не мастер словесного жанра и продаете не лимоны, а сложное медицинское оборудование или программное обеспечение? Принцип конкретики работает одинаково везде. Просто прекратите рассказывать, как прекрасен ваш продукт или услуга. Рассказывайте о том, где именно, когда именно, для кого именно и как именно ваш продукт был прекрасен. Вспомните случаи, когда и кому лучше всего помог ваш продукт. Создайте свою киноленту видений из этих случаев. Озвучьте свое видение так, чтобы ваш слушатель увидел то же самое. Можете быть уверены, что с первого раза это у вас не получится. Для этого нужна привычка мыслить и выражаться кинолентами видений. Но начать можно прямо сейчас. Используйте фразы-триггеры. «Вспомните, как вы» или «Представьте, что вы». Обратитесь к потенциальным конечным потребителям и нарисуйте в их сознании яркую картинку. Давайте прямо сейчас попробуем превратить абстрактные понятия в киноленту видений. Вот абстрактное понятие «медицинское оборудование для бесконтактных подкожных инъекций». А вот кинолента видений. Вспомните, как вашему ребенку делали подкожные инъекции. Он плакал? Боялся вида крови или врача с острой иглой? А может, после инъекции оставались синяки или кровоподтеки? Представьте, что вместо всего этого вы получаете легкое прикосновение и щелчок. Остройство PharmaJet помогает, и дальше вы развиваете свою мысль. Или вот, например, другое абстрактное понятие – восстановление данных на поврежденных твердотельных накопителях. Давайте сейчас превратим это в киноленту видений. Вспомните, как вы теряли данные. Флешка с диссертацией, над которой вы трудились годы, вроде бы у вас в руках, но вы не станете кандидатом наук. Представьте, что вы спасены. Сгоревшая в огне, замоченная в море, раздавленная машиной флешка получает новую жизнь. А вы кричите «Ес!» «YES и прыгаете от радости, как Робинзон. Компания DataSpas помогает вас, востор... ну и дальше вы понимаете схему. Попробуйте прямо сейчас, используя фразы: вспомните, как и представьте, что сделать киноленту видения из абстрактного понятия услуги мужского маникюра. Хотите сравнить свои варианты с лучшими? Пишите мне на info.sobakasergey-kuzen.com или приходите на мой тренинг «Битва за внимание». Наберите в интернете www.vnimania.online «Внимание.online» кириллицей. Как говорится, лучше один раз потрогать. Теперь, когда вы овладели принципами контраста, конфликта и конкретики, мы можем коснуться науки. Следующая глава для тех, кто любит задумываться над устройством вещей после того, как ими попользовался. Из практики мы ненадолго нырнем в теорию, а потом вынырнем обратно. Будет интересно. Слушайте дальше. Резюме. Помните о проклятии знания. Вы ударники, и вы переоцениваете свою способность настукивать песню ровно в 20 раз. Используйте цифры. Используйте сроки и имена. Дайте пищу левому полушарию мозга. Используйте киноленту видений. Дайте пищу правому полушарию мозга. Начните с фразы триггера «известно ли вам что?». Нокаутируйте серии из трех риторических вопросов, сообщите новое и актуализируйте проблему. «Ничего себе! А я не знал!» Продолжите фразы триггером «представьте себе что». Пригласите слушателей в лимонное путешествие. Идеальный мир, где только что названные проблемы разрешены. Расскажите же скорее, как это получить. Вызывайте слюноотделение. Сделайте киноленту видений своей привычкой. Замените буквы на картинки. Дайте потрогать то, о чем вы говорите.